В обвинительном заключении о ней не упоминалось. Ничего из этого бреда мне не инкриминировалось, а обвинялся я очень четко в ведении агитации против колхозов, что подтверждалось показаниями рядового охраны лагеря, колхозника деревни Лача Ивана Константиновича Габова, моего квартира хозяина во времена пребывания в составе экспедиции. кости Вань. Друг и неразлучный спутник длинных таежных походов, гостеприимный, внимательный хозяин, доверительно изливавший мне у лесных костров свои жалобы на нищенскую жизнь, обремененный большой семьей отец, которым я выхлопатывал в своей ипостаси старшего наблюдателя, какие только было возможно, премии, льготы, пайки. Как дошли до следователя сведения о моих бывших связях с Габовым, попавшим по мобилизации в охрану лагеря, я не узнал, но как его заставили дать нужные показания, представлял себе отлично. В то время чины лагерной администрации и охраны зубами держались за избавляющую их от фронта службу. Каждый искал, как выслужиться, проявить рвение, закрепиться попрочнее, стать незаменимым. Путь для этого был один. жестко и беспощадно обращаться с зэками, безотказно угождать начальству, всюду обнаруживать козни врага. От Кости Вани потребовали подписать облыжные показания против меня. Мог ли он отказаться? Своя рубашка ближе к телу. Ему, несомненно, пригрозили отправкой на фронт, а дома жена, малолетки, полуголодные, беспомощные. Отсюда же, всего тридцать километров до деревни, удается помочь семье ее подкармливать. Должно быть, в марте, стояли уже светлые длинные дни, было слышно, как за окном отчаянно возятся воробьи, меня вызвали на суд. Впервые мое дело разбирали при мне и не решали заглазно, как уже трижды делали в прошлом. По дороге охранник стал было подгонять меня, но, сообразив, что никакие окрики его и понукания не помогут, обреченно поплелся в нескольких шагах позади. приостанавливаясь закурить или попросту оглядеться, подставить лицо горячим лучам весеннего солнца. И я бы наслаждался теплом, светом, мягким ветерком, уже несущим запахи оттаившей хвои первых прогалин, раскатистыми голосами птиц. Не поглоти меня всего трудность ходьбы. Не только требовалось невероятное усилие, чтобы волочить ноги, но было ощущение, что никак не ступишь твердо, Вот-вот споткнешься и упадешь. На подтаявшей дороге было скользко, и видневшийся в полукилометре впереди поселок казался отстоявшим недостижимо далеко. И я чувствовал, что не дойду. Не хватит сил. К дому культуры или клубу, где должен был состояться суд, мы подходили вместе. Вохровец подхватил меня под локоть и твердой рукой поддерживал мои шаги. И в зале... С покрытым кумачом столом, портретом Сталина, на затянувшей заднюю стену алой портьере и рядами жестких, сбитых вместе стульев с подлокотниками, он довел меня до назначенной для подсудимого лавки. — Суд идет, — провозгласил вышедший из-за кулис военной. — Прошу встать. У меня это не вышло. И конвоир снова подошел ко мне и помог подняться. Усевшись на свои места, трое военных, членов выездной сессии военного трибунала, посовещавшись, разрешили мне в дальнейшем не возобновлять своих попыток вставать всякий раз, что один из них обращался ко мне с вопросом. Смысл спрашиваемого доходил до меня с трудом. Я просил повторить, отвечал неуверенно, останавливался, утратив нить мысли. Собственно, я даже не мог сосредоточиться на происходящем. Занимало меня более всего ожидание перерыва.